А он находит тебя, и всё, что совершает вера в тебе, от него, а не от тебя. Мартин Лютер. В программе «Христианские чтения. Книга дорогой ценой». Автор книги Кристина Рой. Слушайте девятнадцатую программу. Читал письма, которые привез для него Николай Каримский. Первое письмо было от Аурелия, второе – от Николая. В письме Николая после нескольких слов приветствия Урзин читал. Вы когда-то сказали, что Иисус Христос Слышит все, о чем мы его просим. О, просите его, пожалуйста, чтобы он мне помог вернуться домой. Я, я так боюсь смерти. Мне, мне хотелось бы умереть дома, а не на чужбине. Я в Библии нашел стих, который меня сильно взволновал. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Я не могу сказать, что это такое, но оно в моей душе что-то мне говорит, что не спасенно это мы, а и я, ибо мы еще не приняли Иисуса Христа. Он нам еще не дал власти быть чадами Божиими. И еще я прочитал в Библии, если Сын освободит вас, то. Истинно свободны будете. Мирослав, неужели я погибну? Неужели для меня нет милости и спасения? О, о смерть ужасна, без надежды на вечную жизнь. Но я надеюсь, что, что вы мне поможете, когда я вернусь домой, ибо вам он дал власть быть «Чадом Божьим Вы обрели веру? Вы спасены? Вы не упустили время благодатное, как я? Если бы я знал, что мне так рано придется умереть, я бы раньше искал Бога, а теперь я не знаю, как быть. Небо так высоко, а меня никто не научил молиться». Научить, научите, не правда ли? Фу, у меня шумит в голове, я не могу больше писать. Я, я так завидую ласточкам. Если бы у меня были крылья, я бы мог так летать. Но, может быть, я буду скоро летать, но куда... Мирослав, помогите своему бедному Николаю. Понятно, что такие письма радости не приносят. Хорошо, что молодой провизор прочитал эти письма только утром затем он так долго молился о помощи этим молодым еще не спасенным душам пока его собственная душа не обрела уверенность как ты веровал да будет тебе На следующий день Маргита Орловская в Боровском доме, прикрепляя украшение к занавескам на окнах, услышала за своей спиной чье-то приветствие. Она соскочила со стула и радостно удивленная, протянула провизору руку. «Добро пожаловать, пан Урдин! Как хорошо, что вы пришли! Хотя я знаю, что вы не придете без причины. Что вас привело сюда?» «Сердечный привет от пана аптекаря!» — улыбнулся молодой человек. «Отец вам написал, когда они приедут?» «А им уже можно приехать? Разве дом уже готов к их приему?» «О да! Были бы они только здесь!» «Вам недолго придется ждать и скучать по ним. Пан аптекарь вернулся вчера. Он сегодня хотел прийти к вам, но получил известие от одного владельца, который хочет его сегодня посетить по одному делу. Поэтому он остался дома. Ему нелегко было отложить приход к вам до завтра, поэтому он позволил мне сделать это за него. И если я увижу, что здесь все готово, я отсюда же должен написать пану Лермонтову и спросить, могут ли они отправиться в обратный путь или нет. О! Это чудно! — воскликнула Маргита от восторга, хлопая в ладоши. Они приедут! О, как я рада! Мы им вместе напишем, вы доктору, а я Никуша, чтобы они там не задерживались. А вы, Панурдин, как находите этот дом? Вот это гостиная, светлая комната, не правда ли? О, да, света достаточно, и вид из окна красивый. Мебель хорошая, и столько цветов. Все здесь говорит о вашем прекрасном вкусе и радует сердце. Вы находите? Ой, я рада. А вот спальня. Они хотели иметь одну на двоих. О, отсюда вид еще лучше. И эти светло-розовые занавески, и, и белая мебель, и как раз то, что надо для их тонкого вкуса. Господь вам помог устроить все очень хорошо». Вы еще не все видели. Пошли дальше. Смотрите, вот здесь кухня. Она расположена немного в стороне, чтобы чад не попадал в комнаты. А здесь еще комната для гостей и комната для слуг. А там кладовая и выход во двор. Уж пришлось поработать, чтобы его очистить. Теперь у меня все есть, даже запасы в кладовой. Только прислуги мне еще не хватает. И я не знаю, кто бы... ну, кого бы мне кто-то посоветовал в этом деле. Если вы ничего не имеете против, я бы в Дубраве мог найти надежного человека. Это бабушка моего друга Степана Градского. Она теперь живет у своей дочери, но еще здорова и в силе. Если у вас будет время, мы можем вместе отправиться к Градским. На лошадях это полчаса пути. Да, конечно, когда я поднимаюсь на холм, я вижу внизу эту прекрасную долину. Я с удовольствием отправлюсь вместе с вами и была бы рада, если бы эта женщина нам не отказала. Пищу готовить ей не придется, а прислушивать дело нетрудное. Но теперь я вас прошу отправиться со мной в горку. Вы сейчас немного освежитесь, я велю заложить лошадей. Вскоре домик был заперт. Хотя там еще никто не жил, снаружи он уже не казался брошенным. Сегодня я пришла сюда пешком. Это так хорошо! А потом Маргита стала расспрашивать Рузина об отце и о брате. Когда они, разговаривая, шли по дороге к лугу, молодой человек вдруг Остановился, и Маргита тоже. Я вам еще что-то хотел сообщить, но только вам, пани. Только мне? Ну, говорите, мы одни. Доктор Лермонтов очень обеспокоен состоянием вашего брата. От пана Каримского он скрыл свое беспокойство, но просил сообщить об этом — Вам! — Как? — лицо молодой женщины побледнело. — Значит, наши надежды были напрасными? Никуша не поправится? — Нет, сударыня. Пан Николай в последнее время часто страдал от болей в желудке, и бессонные ночи его ослабили. Перед отцом он храбрился и потратил слишком много сил чтобы только отец не беспокоился. Пан Лермонтов просил меня задержать пана-аптекаря здесь дома, чтобы хотя бы неделю остаться с больным наедине. Но Николай в своем письме выражает такую тоску по родине, что я думаю, это ему тоже вредно. И потом еще я думаю, что когда ваш брат и Лермонтов будут вблизи от вас, Пан Каримской их оставит одних, особенно если вы им будете помогать. Я все сделаю. С грустью она оглянулась на домик. Разве для того она его так благоустроила, чтобы не куша там страдал? Вы считаете, что мой брат опасно, может быть, смертельно болен, и что доктор Лермонтов не может вылечить его? Да, пани, но я доверяюсь самому главному врачу и молюсь ему каждый день. Я уверен, что он слышит меня и верю, что брат ваш поправится. Но это случится только здесь, дома, когда душа его выздоровеет. Вы так считаете? Она крепко держала его за руку, словно хотела опереться на него. О, если бы Иисус Христос вас услышал! Я тоже молюсь, но мои молитвы несовершенны. Христос мне еще не открылся. Скажите мне... Как достигнуть этого? Вы сказали, что душа куши должна выздороветь. Но моя душа тоже нездорова. Видите, теперь, когда я отличаю истину от заблуждения, я не смею сказать Каплану, Декану и Дедушке, что я никогда не стану католичкой. Что я собираюсь выйти из той церкви, которая считает меня... «Своей не по праву, ибо у меня нет сил. Если бы Христос мне открылся, Он мне обязательно дал бы силы, ведь я себя знаю, из любви я на все способна». Она склонила голову и не заметила удивленного взгляда молодого человека. «Вы употребляете слова» которое говорил мой друг Степан Градский на собрании. Но ведь вы их не слышали? Как не слышала? Я тоже была на собрании, только сидела в прихожей, потому что опоздала. Я слышала вашу и его проповеди, и не могу их забыть. О, скажите, что мне делать, чтобы Иисус Христос и мне открылся? Научите меня Его любить и быть Ему послушной. Вам я признаюсь, Христос заповедал прощать, а я, я не могу простить человека, который меня сильно обидел. Я хотела бы знать, обязательно ли всем прощать. Живые ее глаза смотрели на молодого человека с детским доверием. Да, пани Маргита, поверьте мне, как только вы сможете сказать «Иисус Христос, я прощаю Ему все, как Ты мне простил», Любовь Христа овладеет вашим сердцем. Это непрощение является границей, стеной, через которую свет божественной благодати не может проникнуть. Как только эта стена пойдет, вокруг и внутри вас станет светло. Простите. Она обеими руками закрыла лицо. Я знаю, я чувствую, что вы говорите правду, но я, я не могу. Поверьте, я не могу. Я буду просить Господа Иисуса Христа, чтобы Он вам помог. Она вздрогнула, руки ее опустились. Она смотрела на него пристальным взглядом. «Прошу, Урзин, не делайте этого, ибо Господь может вас услышать, и мне пришлось бы простить, и он победил бы меня. Это меня очень унизило бы. Если я ему прощу, я должна быть приветливой к нему. Он это заметит и подумает». Кто знает, что он подумает? Нет, нет, я не могу. Вы не хотите, сударыня, а это грех, который вы совершаете перед собой, перед тем человеком и прежде всего перед Господом Иисусом Христом. Как так? Очень просто. Перед собой, потому что вы сами себя исключаете из Царства Божьего. ибо Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших перед противником вашим, потому что вы вместо того, чтобы все прощающие любовью приобрести его душу для Божьей истины, ожесточаете его сердце. Как аукнется, так и откликнется, будь то доброе или злое слово. Любовь. Порождает любовь, жестокость порождает жестокость. Холод никого не согревает. И в конечном счете вы грешите перед Господом Иисусом Христом. Он хочет сделать вас себе подобной, чтобы через вас прославиться, и чтобы он мог открыться перед душой грешника. Но вы мешаете ему в этом. Урзин замолчал. Они уже подошли к имению. Разговор на эту тему прервался и больше не возобновлялся. Сразу после кофе Маргита велела запрячь лошадей. Она переоделась, и вскоре они уже ехали по лесам к Дубраве и остановились перед домом Градского. Маргита всю дорогу молчала. Урзин рассказывал ей немного из жизни своего друга Степана Градского о его обращении и о том, как отец его Чуть не убил из-за верности Иисусу Христу. Она слушала, затаив дыхание. Значит, те раны, о которых он говорил, причинил ему его собственный отец? О, как ему, наверное, было больно вынести такое от собственного отца. Как Степан теперь на него смотрит? Как они теперь относятся друг к другу?» Словно подслушав ее мысли, Урзин проговорил. «Степан мне о своих страданиях не говорил ни слова, потому что он любит своего отца. Но я знаю, что он прощением и любовью примирился с ним». А как они теперь относятся друг к другу, мы сейчас увидим. Был чудный весенний вечер. Свет луны, словно жидкое серебро, разлился по долинам. Вырисовывал длинные тени гор, И высветил старое здание замка Подолин. На широком балконе, скрестив руки на груди, Стоял пан Николай Орловский И, погрузившись в раздумья, смотрел вдаль. Освещённая лунным светом маленькая деревушка небольшой церковью на холме, окруженная со всех сторон горами, лежала перед его взором, как зачарованная. Он ждал новых гостей и новых хозяев подолина. Пан Орловский хотел с присущей ему польской любезностью сам встретить египетского вельможу, который ради своей бедной дочери совершил такое далекое путешествие. Поэтому после окончания приготовлений он остался в замке, чтобы встретить господ и одновременно своего любимого внука, который сопровождал их. Когда старик остался один, Когда умолкли смех и веселые речи дочерей Зарканного, в обществе которых он с другими господами провел вечер, вокруг него воцарилась необычная тишина. Его седая голова клонилась все ниже, так как им, Овладевали воспоминания, от которых пан Николай никогда не мог освободиться, когда приезжал в Подолин. Теперь он вспоминал об одном давно прошедшем вечере. Светила такая же полная луна, и он стоял на этом же балконе. Но не один. Покойный пан Зарканый сидел возле него в кресле и рассказывал пану Николаю о своих планах. Он говорил, что его дочь Илона любит Фердинанда, сына пана Орловского. Если бы молодые люди поженились и имения семей Зарканых и Орловских соединились, Они со временем могли бы купить подолин. Сын Зарканова думал поступить на службу в одно из княжеских имений, а Фердинанд Орловский сначала мог бы стать управляющим в подолине. У Зарканова было двое детей. Сам он уже стремился на покой. Со своей женой он намеревался поселиться в своем имении на юге Венгрии. Да, план был хороший. Пан Николай протянул руку Зарканому и пообещал поговорить с сыном, который после двухлетнего пребывания на чужбине в тот вечер должен был вернуться в Орлов. В его согласии отец не сомневался, потому что Фердинанд Орловский и Илона Зарканая дружили с детства. Каким счастливым был пан Николай в тот вечер. Он уже видел своего любимого сына, хозяином этого прекрасного имения. Он видел его счастливым супругом обоятельной Илоны. Фердинанд, узнав, что отец в подолине приехал из Орлова прямо туда, но он был таким задумчивым, словно душа его все еще была где-то вдали.